Уверение в достоверности. Эпиграф. «Не сомневайтесь, я действительно это сделаю», — говорит собеседник. И тут вам необходимо сделать прямо противоположный вывод. Вас, скорее всего, обманывают. Как мы помним, в устной речи нет ничего лишнего с точки зрения подсознательной потребности говорящего. Если никто не выражает сомнения в наших словах, а мы упорно убеждаем в своей искренности и правдивости, значит, мы сами не верим в свои слова. В таких случаях мы подсознательно проецируем сомнения в собственной искренности на собеседника, то есть допускаем неверие с его стороны и стараемся убедить его в том, что говорим правду. Вы уж поверьте, не сомневайтесь, это действительно так, и другие подобные выражения должны насторожить вас, и заставить проверить, действительно ли собеседник говорит правду. Исключением будет ситуация, в которой подобные словосочетания ответ на выраженное сомнение и недоверие. Повторение вопроса или очень интересный вопрос. Эпиграф. В книгах и тренингах по ораторскому искусству нередко звучит такой совет. Если вопрос вызывает затруднение, нужно выиграть хотя бы немного времени. Повторение вопроса, его парафраз или комментарий, очень интересный вопрос, свидетельствует о том, что человек пытается выиграть время, чтобы дать наиболее удачный ответ. Стоит обратить особое внимание на такое поведение собеседника, если этот прием часто повторяется. Интерпретация в этом случае точно такая же, как и при появлении слов-паразитов или увеличении в речи их количества.